Глава восьмая. Столовая, в отличие от обеда была заполнена целиком. Мы с сынно еле-еле столику успели занять. Да и атмосфера, надо заметить, изрядно отличалась, причем в лучшую сторону. Не витали в воздухе была и отстраненность, и выжидательное молчание. Народ бодро уплетая куриные котлетки с пюре, то и дело перебрасывался шутками и комментировал наш первый день в отеле. Я Оленьке говорю: "Если что, одно из моих бритв бери". Обещал рыжий Сергей отпив чаю из стакана помещенного в подстаканник. Мне не жалко, что характерно его надменная красавица напарница в столовой отсутствовала. По официальной версии она вроде как вообще вечером не ела, исходя из принципа ужина до врагу. А так ли она на самом деле, не так? Поди знай. Но, как мне показалось, особого лада внутри этой пары нет. Больноколючими оказались некоторые шутки рыжего остроумца, отпускаемые в адрес Алены. А она поторопила его миниатюрная Женя. Что она? Серега отправил в Врудку сук котлеты. Говорит, лучше ничего, чем вот этим убожеством пользоваться. А мне пофиг. Хочешь растить кущи заповедные на ногах и выше? Расти, Твое право. шутки-шутками. А гигиенический набор нам женщинам выдали даже не скудный и не минимальный, а еще хуже. Заметила Кира, когда стих смех. Вам, мужикам, не понять. Сходи к Церберу, выкати претензию, предложила ей бывший логист Вадим. Не-не, я не стебусь, вполне серьезно говорю. Он дядька, конечно, вредный, но вроде справедливый. Если без наезда по людски с обоснованием, почему нет? Может, и прислушается». Уверена, в местных закромах можно найти все, что угодно. заметила, Лиза, орудующая вилкой ножом так, будто находилась на светском приеме, а не в общей столовой? В том числе и то, что нам нужно. Вадик прав, вступил в беседу Павел, напорник провинившийся Ольги. Лаврентич вон прислушался, когда Тёма с Кирой предложили вариант с сохранением места в очереди. Ой, кому бы и говорить, да только не тебе. Дала голос Наталья. Из-за вас сыр-боры начался. Вот зачем лишний раз нас тюкать? Глянула на коллегу Ольга. Думаешь, мы сами не понимаем, что теперь на какое-то время изгоями станем? Не мили мелечишь. Посадила её Инна, укладывая на салфетку несколько кусков хлеба, которые она явно нацелилась утащить с собой. И Наташку меньше слушай она, если кому настроение не испортила в течение дня, так уснуть ночью не сможет. Я Нателла, а не Наташка. Букну наша соседка по этажу. Прошу запомнить. Ах, извините ваше сиятельство. Даже не подумал тошиваться моя напарница. Хрен с тобой, будешь Наталья Геевна. Почему Геевна? Удивилась рядом. Ей идет. пояснила Инна. Вон у нее нос горбатый наполу лица и усики под ним пробиваются. Точно, папа был гее Хотя, может, и Вахтанг, или даже Армен какой. Ваи мама джан. Соседка хотела что-то сказать или даже крикнуть, потому что наезд вышел и правда не слабый. Но тут неожиданно проявил инициативу до того индифферентный Георгий. Он дернул свою половину за руку, не дав ей встать, а после что-то начал шептать ей на ухо. Относительно ночи. впервые за ужин подал голос воспричистый Анатолий. Как думаете, темнота будет или тут вечный день? Очень надеюсь, что нет. Тонно вздохнула режеволосая Алла, та самая, которая путем лотереи на пару с круглолицем Василием, которому для полноты облика не хватало только гармошки и фуражки с цветком в тулье. Завладела местом официантки Регины. Именно они оказались той последней парой, которая заняла место в очереди перед шумным демаршем тоскующей по дому Ольги. Шторы в номере прозрачные, я при свете не усну. И блин, Фелинов нет. Как спать-то тогда? Кого нет? Точно, Серёга отодвигает от себя пустую тарелку. И сразу: "Никто не знает, добавку тут выросить можно?" Блин, Фелинов. Повторила Алла и прикрыла ладонями глаза. "Ну, маска такая для лица, чтобы спать". Чего это нет?" удивился Вадим. "Есть. В номерах в обязательном порядке". "Так это для гостей?" "Ну, думаю, если ты из свободного номера маску возьмешь попользоваться, то никто тебе ничего не скажет", предположила Кира. "А потом обратно положишь". А я бы не стала так рисковать. Возразила и Женя. Правила есть правила. Номера для гостей, все, что там лежит их, а не наши. Наши, не наши? махнулся Сергей. Не чести. Поживём, разберёмся. Народ, так кто в теме, что с добавкой? Перебьешься, — сообщила ему официантка, как раз вышедшая из коридора в обеденный зал. Маэстро Антонио у нас, судя по всему, не только повар, но и бухгалтер. В смысле? Одновременно и с одинаковой интонацией образилось к ней несколько человек. У него на кухне учет и контроль, пояснила девушка. Сколько вас, столько порций. Если хочешь, могу чаю налить. Вот его хоть упейся, три чайника. Мало будет, еще один покрышку кипятком зальем. — Стоп, стоп, стоп, хлопнул в ладоши Сергей. Все нормально, все сходится. Тащи красивое, мне еще котлеток с пюрешкой. С хрена ли? Изумилась девушка. Моя благоверная ужинать не придет, — С невероятно довольным видом пояснил рыжий Она фигуру блюдет даже в посмертии. Значит, я запросто её порцайку не могу. В принципе, Сергей прав, заметил я. При таком раскладённом в своем праве факт, покивала Валера, Валеры, с Кирой через проход от нас. Оно как-то само так получилось, что мы снова оказались рядом. Во, все подтвердили, что я прав. Прожорливый весельчак выбил ладонью ведрой по столу. Неси котлетки, звезда моя. Если напарил, и мне из-за тебя влетит... «Добра не жди, сообщила ему официантка, которую, судя по бейджу на переднике, звали Зоя. Три раза в день тебе в стакан плевать стану. или слабительного в суп сыпанут. Ты меня не знаешь просто. Как и все мы, мирно заметила Ариадна. Потому хорошо как-нибудь всем вместе еще раз собраться и пообщаться. Но уже не по официальному поводу, а просто так. Вечером, когда гости уже спят ребята из кухни освободятся. Думаю, администрация будет не против, это же и в их интересах. Чем меньше между нами недопонимания, тем лучше общий результат. Я за. Мегом подняла руку Женя. Очень правильное предложение. Тем более, что руководство, если кто забыл, о чем то таком упоминало. Мол, раз в месяц можно. То же самое. Кинула Кира. — Однозначно за. Я вообще за любой кипиш, кроме голодовки. Присоединился к ним Сергей, подняв сразу обе руки. Не дай бог тут продукты кончатся. Притворно вздохнула Лиза, сдерживая улыбку. Боюсь представить, что он устроит. Да ничего особого не случится, успокоила ее Инна. Мы ему гостей скормим, их не жалко. А по поводу вписки мы с Темой тоже в деле. Геевна, сразу скажу, на твоем присутствии никто не настаивает. Что характерно, раздалось сразу несколько смешков, сопроводивших эту совсем не смешную шутку, что сначала только одно поведение нотеллы коллектив оценил и в большинстве своем не очень одобрил. Предсказуемо и ожидаемо. Но по-прежнему непонятно, зачем ей то все это нужно, Причем чем дальше, тем непонятней. Только не сегодня. устало вздохнула Ольга. Слишком долгий выдался день, сил нет. Что да туда. Опять таки одновременно поддержали ее несколько ребят. Ужас. Ужас не здесь, а в ресторане. хмыкнула вернувшись из кухни Зои, и поставила тарелку с новой порцией перед Сергеем. У кого на этаже живет вот таких размеров тетка с красной рожей? Это наша, обреченно сказал Арсений. Что она еще отожгла?» Две бутылки вина в одну будку за полчаса выдала, велела передать маэстру, что салата и мясо он готовить не умеет. К тому же, майонез у него фуфло диетическое. А теперь поет про рюмку водки на столе, и ее же требует, кстати. Но не одну стопку, а сразу бутылку. Умеет дом отдыхать, фыркнул рыжий душевный, красиво. «Не то слово. Зоя подлила ему чаю из большого металлического чайника, который она тоже с кухни приволокла. А у нас водки, как оказалось, тут нет, и вискаря тоже. И коньяку. Одни слабоалкогольные напитки в наличии, не более 18 оборотов. Странное ограничение. подал голос Георгий. Интересно, почему так? Ну да, что-то такое и совладелец упоминал, сетой туны урезанный бюджет. Может, чтобы дело до серьезных конфликтов не доходило, предположила Лиза. Крепкий алкоголь будет агрессию». Поверь, та певица и свина устроит бучу, заверила ее Зоя. Я таких знаю. Не пойду, верно расценил ее взгляд Арсений. Даже не проси. Во-первых, тут не моя территория, я ж коридорный, а не ресторанный. Так себе аргумент, но принимается, согласилась официантка. А во-вторых? А во-вторых, я ее боюсь, признался молодой человек. Сильно. Она меня за задницу сегодня ущипнула и сладеньким назвала. А это она трезвая была. Что сейчас может случиться, даже представлять не хочу. Не пойду. Не, наша Ленка точно не гость, я мечта, сообщила мне Инна. Вот так поглядишь и это осознаешь. Второй раз она повторила эту фразу уже на этаже, когда увидела на ручке двери бирку зеленого цвета с надписью не беспокоить. Ну и хорошо, согласился с ней я. Не до разговоров сейчас. Мозги совсем не варят. Кстати, знаешь, как называется эта штучка? Инна щелкнула по бирке. ты описала круг на ручке, а после закачалась, словно маятник. Если по-правильному, по-гостиничному. Нет. Дорхенгер. В буквальном переводе дверная подвеска. Логично. Не знаю если честно, зачем мне эта информация, но спасибо. Но самым приятным оказалось то, что в номере нас встретила темнота. Сонцо, за окном не было. Оно то ли село, то ли его кто-то просто выключил, подобно тому, как это происходило в книге братьев Стругацких. Но нам такая детализация была ни к чему. Ночь есть, и слава богу. Отдельно следует отметить тот факт, что вечерний пейзаж за окном смотрелся как бы даже не выигрышнее чем дневной. Там зажглись десятки невысоких фонарей, романтично подсвечивая аллеи и дорожки, а ворота переливались то мягко зеленым то интимно-багровым цветами душевно. В тон моим мыслям сказала Инна, тоже подходя к окну и примащивая свой подбородок мне на плечо. Интересно, нас когда-нибудь из здания выпустят? Хотя бы просто за тем, чтобы глянуть на него не изнутри, а снаружи. Может и да, сложил я руки на груди. Например, за хорошее поведение и лучшие показатели среди остальных сотрудников. Или как вариант для проведения работ по облагораживанию территории. Я еще днем размышлял на тему, кто тут кусты стрижет». Исдаётся мне, это будут те, кто пролетел с работы коридорным, причем в самое ближайшее время. Лаврентьевичу отель сдали в базовой комплектации. Все чистенько аккуратненько, вымыто, выглажено и подстрижено. Но всегда так не будет. Потому недельки через две-три будем мы ходить с тобой по этим дорожкам и секатором щелкать, а потом граблями состриженное собирать и посредством костра утилизировать. Лишь ты что, Артемии настроение испортить? Зевнув, и меня девушка. Везде подвох или потенциальную проблему видишь. Нет в тебе позитивного начала. Почему? Оно есть. Развязываю шнурки, возразил ей я. Но разгуляться ему я не даю, потому что иллюзия счастья до добра никогда никого не доводила. Но жить в ожидании неприятностей еще противнее. Инна принялась раздеваться. Кто в душ первый? Иди ты, а я тогда потом. Смотри, не засни. Расстёгиваю юбку, усмехнулась девушка. Не забудь. Ты, дабы доказать свое существование, усиленно потел. Потому фу, как пахнешь. Это ладно. Нам бы с тобой проговорить все, что мы от Елены узнали, сверить свои ощущения и умозаключения. Первый день прошел, осталось два, а это всего ничего времени. Если каждый день здесь будет такой же долгий, как этот, то ничего это немало времени. Заявила девушка, выглядевшая довольно эротично, поскольку из одежды на ней осталось только нижнее белье и чулки. Наоборот, ужасно много. Господи, ну что за архаика? Я и в подобном даже не знаю, как это назвать, то ли стыдобат, то ли сромата. Фу. Мне нравится, дипломатично заметил я, вешаешь штаны на спинку стула. Не трусы и красят человека, так сказать, что до времени Иллюзия. Говорил и повторюсь. Скоро не будем успевать недели отсчитывать, станем жить от воскресенья до воскресенья. Из-за подведения итогов. Уточнила Инна с некоторым трудом стянувшие себя чулки и подошедшие к шкафу. Ну да, наверное. И смотри в другую сторону. Не хочу, чтобы ты меня вот такой видел. Ну или да я совсем разденусь тогда, что ли? Все лучше, чем в этом обожестве. Да что бы вам всем, где полотенце? Тем, я твоё возьму. Ни в чем себе не отказывай. Улегшись на кровать, я закинул руки за голову. Мы теперь в каком-то смысле одно целое. Поэтому полотенце меньшее, что я могу тебе отдать. Ой-ой-ой. Скорчил рожицу девушка, расстегивая лифчик. Выпендрился, выпендрился, сплел красивую фразу. Но на меня интеллектуальные заходы не действуют. Иди вон мозги Кире словесными изысками делай, с ней может и прокатить. Дверь, ведущая в туалетную комнату, захлопнулась. А чуть позже там зашумела вода. Я полежал пару минут с закрытыми глазами, раздумывая, плюнуть на все и уснуть или же все таки дождаться иной рассветы в единый итоги сегодняшнего дня. С одной стороны, разумнее это сделать сейчас, по горячим следам, с другой завтра голова будет посвежее. Сон не шел, потому я включил лампу-ночник, висящую над кроватью, достал искра кофе-договор и снова улегся. Почитаю, однако, а там глядишь, и сморит меня Как оказалось, в этом документе, регулирующем отношения работника и работодателя, содержалось немало интересного. Скажем так, если бы не наша патовая ситуация, в которой выборы подписывать его или нет по сути не было, то шиш бы я под этим всем свой рочерк поставил. Нет, совсем уж кабальными условиями труда назвать нельзя, но и сильно справедливыми тоже. Наши права, например, уместились всего-то в пять пунктов. Обязанности расползлись на полторы страницы и были расписаны невероятно подробно. Да и ответственность тоже оказалась весьма однобокой. При любых раскладах мы, сотрудники, работодателю были много чего должны, а он нам нет. Например, мы несли полную ответственность за все материальные ценности, которые находились на нашем этаже, и если кто что-то портил, то мы обязаны доказать, чтобы предотвратить всякий акт вандализма. У нас не имелось никакой возможности Если же нет будь любезен, возмести полную стоимость, мы не имели права оказывать гостям любые услуги, не предусмотренные должностной инструкцией, которую, подозреваю, никто в глаза не видел. За нарушение данного пункта предполагалось какое-то неслабое наказание, зашифрованное во фразе в зависимости от тяжести проступка. Отдельной статьей шел запрет на интимные отношения с клиентами любой степени тяжести, от флирта до секса. Еще нам было строго-настрого запрещено проводить постояльцев во внутренние служебные помещения и позволять им эксплуатировать казенные технические устройства, предоставлять ключи от других номеров и снабжать какими-либо одурманивающими веществами, а также принимать от них подарки, превышающие условную стоимость наших должностных обязанностей. Также особой статьей с очень тяжкими последствиями Были выделены запреты на использование любых способов коммуникации с внешним миром, кроме согласованных с администрацией, и участия в азартных играх с денежными ставками. Вот же вопрос. А по какой материальной шкале оцениваются наши обязанности? Что сравнивается с чем? По какой формуле подобное вычисляется? Заработная плата, разделенная на количество рабочих дней, умноженная на не знаю даже, на что-то ещё. А самое главное, что скорее всего, большая часть пунктов в договоре не неслучайна. То есть где-то кто-то когда-то уже водил постояльцев туда, куда не следует и крепко проигрался в карты, после чего, видимо, произошла какая-то некрасивая история, которая не очень красиво завершилась. Нет, непременно завтра с Еленой поговорю о том отеле, где она провела три дня до нас. Всеми правдами и неправдами её на эту беседу выведу. Не думаю, что она знает много, но мне пригодятся любые крохи информации. Уделено место было и внутренним отношениям между персоналом. Нам запрещалось друг друга убивать, калечить, подвергать физическим и психологическим издеваниям, устраивать несогласованные с администрацией мероприятия сомнительного характера, а также создавать ситуации, которые могут быть расценены как провокационные. И что скверно, опять расшифровок нет. По сути, та же тыло сегодня нечто подобное создала, поставив Сеньку в неловкое положение, но где-то грань, которая отделяет недобрую шутку от откровенной провокации. Я вот ее тут точно не рискну обозначить. Впрочем, несколько приятных пунктов в договоре все же содержалось. Например, если сотрудник не согласен с примененными к нему взысканиями, то он имеет право опротестовать их при помощи заявления на имя одного из владельцев отеля. Разбирательство длится три дня. Если эти сочтут претензии обоснованные, то сотрудник получит извинения и компенсацию. Понятно, что подобное проворачивать вряд ли кто станет, ибо Борис Старх Лаврентьевич после принесенных им извинений такого смельчака после вхозблоки сгноит. Но сам факт приятен. Или вот пункт 5.5, в котором содержалась информация о том, что администрация будет предоставлять сотрудникам возможность улучшить свои бытовые условия за счет получаемой ими заработной платы. Если я все верно понял, то мы сможем за свои деньги что-то для личного пользования прикупать. Может, киоск какой с разным полезным хламом откроют или там по каталогу предложат себе что-то заказать. Позитив, Еще какой? Бритвы тут и правда так себе. Да и пару пачек сигарет неплохо бы заказать. Сам я давно не курю, но кто-то из будущих гостей, возможно, окажется любителем табачком побаловаться. Тут-то они и пригодятся Вовремя время предложенной сигареты. Проще всего расположить курильщика к себе, особенно если они у тебя есть. А у него их нет. О. За изучением договора я даже не заметил, как в ванной вода перестала шуметь и инна из нее вышла. Изба читальня. Что пишут? Разные и полезные. Я глянул на девушку, которая одним полотенцем обернула себя, а вторым голову. Ты же сказала, что своё не нашла, потому мое взяла. Да с чего бы? Возмутилась и шлепая босыми ногами по полу. Я спросила, где полотенце, имея в виду еще одно. Нам, девочкам, тёма, по-хорошему и трех полотенец мало. Это вам просто, вы не особо заморачиваясь, одним и лицо и жопу вытираете. Мы так не можем. Потому мое, вот, а твое, на голове, высохнет, отдам. А мне чем вытираться? резонно поинтересовался я. Так там все есть. Инна взяла кусок хлеба, который вымыкнул из столовой и куснула его. Слева висит на крючочке маленькая... Но зато чистенькое и сухое полотенечко. Я его трогать не стала, а тебе подумала. Цени». Она плюхнулась на кровать, сунула под голову подушку и закинула ногу на ногу. Да и все равно ты мыться не пойдешь, поленишься. Проживая кусок добавила она. Или я не права? Права, подумав, согласился я. Завтра с утра душ приму, сейчас неохота. Тогда и возмущаться нечего. Давай, рассказывай, что там в договоре. Все плохо? До конца моего повествования, местами подкрепленные цитатами, Инна не дослушала, уснула. Я подошел к ней, вынул из руки недоеденный кусок хлеба, распутал нижнее полотенце, в котором особого смысла уже не имелось, и укрыл ее одеялом. То, что на голове трогать от греха не стал. Мало ли с какими целями она его накрутила. У женщин в этом плане все сильно непросто, поэтому лучше не соваться. Цели и буду После немного подумав, поставил будильник на без минут семь. Завтрак для персонала начинается с восьми. Часа на обсуждение нам за глаза хватить должно, даже с запасом. Не знаю, кто выбирал именно такой будильник для сотрудников, но этот человек знал, что делал. Настолько противного звука я, пожалуй, никогда не слыхал. После привычно домашних мелодичных смартфонных переливов Этот металлический ляск о ляпсы рыцари уходят на дно Чудского озера просто взрывал еще не отошёл от сна мозг Выключи простонала Инна перемещая подушку из-под головы на лицо Мне снился такой хороший сон. В нем я пела кьянти, ела лангуста, любовалась солнцем, садящимся прямиком в Лигурийское море и была счастлива. Тут бац и этот трезвон. Выключи его, тёмушка. Ну или посильней надави на подушку, так чтобы я задохнулась. Алкоголь зло, заметил я, хлопая ладонью по флажку будильника, после чего тот в последний раз сурово брякнул и затих. Впрочем, я тебя за такие сны не осуждаю, хоть сам и не пью. Мне вот нынче тоже хорошее снилось». Чего? заинтересовалась Инна, после приподняла одеяло и глянула на себя. Голенькая. Ты что ли полотенце с меня снял? Нет, Флавреевич приходил, тебя одеялом накрыл, по голове поглазил». «Ха-ха, Смешно, смешно. Так чего тебе снялось-то? Что моя соседка по этажу, редкая между нами зараза, к нам сюда заселилась, и мы ей помочь не смогли. И она отправилась прямиком в ад. Соседка по тому свету, естественно, не по этому. Она сквозь пол проваливается прямо в гиену огненную, а я ей ручкой машу. И такая на душе благость. Так нам тогда минус на доске поставят. Да хрен с ним, оно того стоит, раздернул шторы. Да, вот еще что. Кьянти нет, Лангуста тоже. А солнышко вот, пожалуйста. Смотри сколько хочешь. И стоит оно в зените, что прямо противоречит как законам мироздания, так и времени, а циферблате того же будильника. Еще одна мелочь, копилку, на которой наклеена бумажка невероятно но факт Хотя думается, мне в какой-то момент я перестану на все эти несуразности обращать внимание, приняв их оптом как данность. Просто рефлексы и привычки – вещь такая, от них сразу не избавишься. Завтрак скоро. Инна встала с кровати и потянулась, не обращая ни малейшего внимания на свою ноготу. А? Есть охота. Через час. Ладно, сначала я в душ, потом ты красоту наведешь. А после все же надо пройтись по биографии Елены чтоб после за компьютером время впустую не расходовать. Сразу набросаем, что и где смотреть станем. Согласна. Кивнула девушка, после скорчила забавную рожицу, сгребла со стула одежду и жалобно пискнула. Только можно я первая в санузел сбегаю на минуточку. Просто мне очень надо. Я молча изобразил рукой приглашающий жест, понимая, что минуточка наверняка увеличится доброй да десятикратно. Собственно, так оно и вышло. В результате времени на обсуждение у нас осталось куда меньше, чем планировалось. Но к моему великому удивлению нам его хватило. Хотя, если честно, никаких особо спорных моментов в биографии нашей гости и не имелось. Обычная жизнь обычной женщины: дом, муж, работа, коллеги, пара близких подруг, турецкие сериалы, билетристика, отпуска, проводимые в Турции, и бездетность, абсолютно не воспринимаемая как трагедия. Мне показалось, что она даже рада была, что с детьми у нее не сложилось. Ибо теперь нет повода переживать, как там они без нее. Никакого криминала, долгов, коллекторов, споров из-за наследства или братьев, сестер теток, дядек, которые считают, что Елена слишком красиво живет и могла бы поделиться с близкими своим счастьем. Про дня же ёлки-палки. Инна в процессе работы то ли проникнувшись серьезностью момента, то ли еще почему, воздерживалась от пустой болтовни, вроде сетований на голод. И вообще показала себя очень толковым аналитиком, время от времени предлагая крайне разумные вещи. А ты помнишь, как она разговор в сторону увела, когда мы у нее спросили насчет хронических болезней? Мне кажется, тут она от чего-то темнит. Согласен, кивнул я. Тоже обратил внимание. Единственная тема, которую она огибала стороной. О чем угодно говорила, на любые вопросы отвечала, а про здоровье отдевалась общими фразами. Мало того, пару раз даже специально уводила нас в сторону. Довольно умело, кстати, наработано. Такое ощущение, что не в первый раз. Надо начинать копать именно здесь. подытожила Инна. Вот только как? Интернет, конечно, знает все, но вряд ли за полчаса мы разыщем ее медицинскую карту. Да, полчаса маловато. Согласилась девушка. но кое-какие мысли на этот счет у меня есть. Да и опыт тоже. Поверь, мне такие темы приходилось раскапывать, причем иногда с меньшими исходными данными. Единственное, за компьютером сижу я, а ты мне не мешаешь умными советами и всякими разными ты чего творишь. Две головы лучше, чем одна это ясно. Но конкретно в такой ситуации, кроме хаоса, который будет пожирать время впустую, ничего не возникнет. Идет? — Хорошо. Не сразу, но все же согласился я. Как скажешь. А смысл спорить? Я сам, конечно, в сети не новичок, но по роду своей бывшей работы, как правило, пользовался теми данными, которые находил не сам. Ее мне доставляли люди значительно более меня в в том, как в гигантской бесформенной куче информации, носящей имя всемирная паутина, отыскать то конкретное нужное, что станет частью общего, а после возможно приведет всю команду к желаемому результату. И тратили они на это времени куда меньше, чем если бы я сам делал то же самое. И говорит, что знает, как добраться до истины кратчайшим путем. Хорошо. Поверю на слово, а дальше погляжу, так это или нет. И пойму, насколько ей можно доверять в будущем, как в этой области, так и в каких-то других. Это всяко проще, чем сходу обидеть напарника недоверием. Многое людьми прощают по себе знаю, но вот такие вещи в памяти остаются навсегда и припоминаются после в самый неподходящий момент, когда тебе больше всего нужна поддержка. Случались у меня такие ошибки по молодости, и заплатил я после за них полной мерой. Ну а если накосорезит, то тоже не страшно. Я буду стоять за спиной и смогу понять, преувеличила она свои способности или нет. Потому десять минут нам всяко сберегу при необходимости зашиворот, вытащив ее из-за компьютер. Ну а после мы отправимся к Елене и будем ее изводить десятками вопросов до той поры, пока она не выставит нас за дверь. И никакой Дорхенгер меня не остановит. Жалко, конечно, что в отношении нее нельзя применять не самые гуманные, но зато очень эффективные способы дознания которые всегда показывают наилучший результат, но ничего тут не поделаешь. Таковы правила. Да и в договоре на этот счет пункт есть, причем весьма обширный. И нет, я не про физическое воздействие, которое, собственно, срабатывает через два раза на третий, а то и реже. Я вообще против подобного ретро-дурно Сейчас есть масса других отличных способов психологического давления которые чудо как хороши в использовании и изначально заточены под работу с тем или иным полом. Не секрет, что психика женщин от мужской отличается сильно, и она куда более устойчива, не в последнюю очередь из-за безмеры, заложенного в них природой упрямства. Это все здорово усложняет путь к правдивому рассказу, но если знать, что в женской душе стоит пережать и куда потом надавить, о, смотри, И наткнула пальцем в ту самую бирку, которую я только что вспоминал. Она вообще из номера собирается выходить или так и просидит в нем оставшиеся два дня? А узнаем. Да и потом, этого персонала завтрак уже начался, а не у гостей. У них он с 8:30. Пошли уже, а то места кончатся и придется стоять и ждать, пока кто-то доест.